Глава 4. В гостях у старец Ямен. Однажды ясным осенним утром старца Чумона пригласили в монастырь на разговор к настоятелю. Вернулся скитник не в духе, уселся на крыльце и долго там сидел, что-то бормоча себе под нос и загибая пальцы. Ким на всякий случай старался не попадаться ему на глаза. Он уже достаточно хорошо знал своего наставника и распорядок его жизни, чтобы догадаться о Чумоне что-то не ладится. Хватит тут мелькать, рявкнул Чумон, когда Ким попытался мимо него проскользнуть к лестнице, ведущей в долину. Бездельник. Лучше бы придумал, откуда мне взять тигриные усы. Зачем? опешил Ким. Чтобы воткнуть тебе верхнюю губу и бегать по лесу. Скитник встал, ушел в хижину и принялся копаться в мешочках и ящичках с ингредиентами. — Учитель, и все-таки зачем вам усы? — осторожно спросил Ким, заглядывая в дверь. — И непременно тигриные. — Нужно срочно приготовить средства от проказы. — Для кого? — Для новой наложницы юлимского губернатора. — Что ты выпучил в глаза? — Пытаешься понять, зачем губернатор взял наложницы прокаженную? — Да. Нет, просто думаю, что губернатору скоро тоже понадобится это средство. Вот именно. Скорее всего, ту девицу заразили умышленно. Но вот в чём беда. Чумон окинул задумчивым взглядом перевёрнутые вверх дном запасы. Нужны ж жонные тигриные усы, и ничем их не заменить. Откуда мы возьмём усы? Здесь и тигры-то не водятся. Может, губернатору проще было послать за снадобьем на юг? Ты что, не понимаешь? Пока ещё удаётся держать это дело в тайне, но каждый день промедления подобен смерти. Чун он почесал клочковатую бороду и неожиданно хмыкнул. Ладно. Хорошо хоть не те гринная желчь. Иначе губернатору пришлось бы искать себе новую наложницу, а потом и новую должность. Собирайся ким? Пойдём охотиться на тигра. Какого ещё тигра? Здесь же нет других тигров, кроме духа и иголки. Вот он-то нам и нужен. В сосняке пахло грибами. Солнце играло на паутинках. Чумон шагал по едва заметной лесной тропинке с таким безбеспечным видом, будто ему предстояла прогулка по монастырскому саду. Ким плёлся сзади и ворчал. Полагаете, что дух иголки подпустит вас к своему сам? Учитель, вы, конечно, пошутили. Я не думал. Но мы даже оружия с собой не взяли. Оно нам не понадобится. Я хочу с на тигра голыми руками. Но ведь он не простой тигр. Это сверхъестественное существо в зверином обличье. И что? Какая разница? Да такая Мы его никогда в жизни не найдем. Знаете, как горная ведьма и его жена ловко отводит глаза и кружит по лесу? Я много раз пытался найти их логово, но все было напра...» Ким осекся под насмешливым взглядом скитника. «Да, припоминаю. Настоятель вскользь упоминал, что по дороге в монастырь ты встретился с Ямен». Видать, крепко на тебя колдовала, если ты так упорно её ищешь. Не хочешь рассказать, как было дело? Чего там рассказывать, буркнул Ким. 10 лет назад мы с Рэйем пришли на иголку и, кстати, почему ты зовёшь его братом? Ну, он мне не родной брат. А как вы догадались? Догадаться не сложно. Не могут родные братья быть из разных сословий. — Неужели так заметно? — Конечно. — Ха! А Рэй-то надеялся всех обмануть. На самом деле мы друзья и побратимы. Мне было пятнадцать, а ему двадцать, когда мы пришли к монастырским воротам и на камне у ручья увидели тигра. Теперь-то я знаю, что это был дух иголки. На спине у него в медитации сидела горная ведьма. — Смотри, бессмертный! — начал орать Рэй. Я решил подобраться к Тигру поближе, и вышло вот что. Ким принялся рассказывать давнюю историю, которую Рейн настоятельно просил его держать от всех в строжайшей тайне. Чумон слушал, не скрывая интереса. "Почему ты считаешь, что эти 10 лет старица у тебя именно украла?" спросил он под конец. "Сдаётся мне, она их тебе подарила". Стати, тебе не казалось, что после той пещеры ты как-то изменился? Вроде бы нет. Подожди, время покажет. Неожиданно Чумон умолк и остановился. Несколько мгновений они стояли неподвижно. Тишину нарушало только жужжание насекомых. Тигр? Он рядом? прошептал Ким. Нет, но он здесь проходил, негромко ответил Чумон. Сегодня на заре Да видишь? Вот его след. Ким с сомнением поглядел на небольшую вмятину на земле, которая могла быть чем угодно, в том числе и тигриным следом. А сейчас мы посмотрим, куда он пошёл дальше, пробормотал скитник, становясь на четвереньки. Смотри внимательно, в следующий раз будешь искать сам. Старик прищурил глаза. Крылья его носа по звериному зашевелились. Лицо старца неуловимо изменилось. Вроде бы все по-прежнему, но Киму почему-то стало неприятно и даже жутковато смотреть на него. Верхняя губа старца приподнялась и задрожала. Дыхание стало громким и хриплым, больше напоминающим негромкое рычание. Ким отвел глаза, опустил взгляд и вдруг тихо ахнул, быстро отступил на шаг. Он совершенно отчётливо увидел, ладонь Чумона, накрывшая след, превращалась в тигриную лапу. Ким моргнул, прогоняя наваждение, но лапа не исчезла. Тёмно-рыжая шерсть, чёрные кривые когти. "Перестаньте!" вырвалось у Кима. "Не надо!" Чумон с недовольным видом обернулся и выпрямился. Как тистая лапа плавно перетекла в сморщенную ладонь. У Кима мурашки побежали по спине. Нет, это не похоже на видение. Что не надо. Как ты смеешь мне мешать? Вы вы меня оборотничество учите? Балда, устало заявил Чумон, вставая на ноги. Подражание животному не есть оборотничество. Ты осваиваешь и подчиняешь себе звериное начало, а не оно подчиняет твой разум и волю. Помнишь цаплю? У зверя есть чему поучиться. У них нет разума, но любой зверь от рождения умеет пользоваться своим внутренним источником силы лучше, чем самый опытный монах. Ты видел, точнее, не успел увидеть, совершенное подражание животному. Кстати, тебе предстоит освоить это умение. А любой монах на моём месте тоже подумал бы, что вы оборотень. Вот поэтому я и стараюсь лишь не раз в монастыре не появляться. Люди часто не понимают того, что нам кажется очевидным. Понятно, кивнул Ким, глядя на старца с некоторой опаской. Вот так шутка прийти в монастырь, чтобы попасть в ученики кобартню. Раз уж ты мне всё испортил, не хочешь ли попробовать сам? предложил Чумон. Давай. Здесь был тигр, и это место его ещё помнит. Почувствуй его, стань им. Ким нехотя опустился на колени и положил руку в след. Ты даже не пытаешься, недовольно сказал Чумон через несколько мгновений. Ты просто не хочешь его искать. Да, не хочу. Учитель, давайте вернёмся. Безоружными выходить против тигра глупо и опасно. Как бы я прожил 100 лет без твоих ценных советов. Не пойму я тебя, Ким. Ты ведь не думал о тигре, когда один и безоружный искал логова горной ведьмы, между прочим, его жены. Почему тебя так влечёт к этой старухе? Да не к старухе, раздражённо ответил Ким и прикусил язык, но поздно. Глаза скитника ехидно блеснули. Ах, вот оно что. Я и забыл у старой ведьмы быть ведь есть дочка. Что ж, если не хочешь искать тигра, попробуй найти её. Не буду я никого искать, ищите сами. Значит, сам, угрожающе повторил Чумон. Но спасибо за позволение. Ким подумал, что старец снова попытается превратиться в тигра и решил больше не мешать ему. Но Чумон, как всегда, поступил непредсказуемо. Он поднес ко рту ладони и спустил могучий раскатистый рев, от которого сердце Кима провалилось в желудок. Горы притихли, словно вымерли. Казалось, все окрестные звери и птицы перестали дышать от ужаса. Теперь мы подождем. Если тигр сейчас в долине, а не ушел куда-нибудь в южный Чересан, то он обязательно отзади... Его слова потонули в ответном рёве. Он словно эхо вернулся сразу со всех сторон, повторяясь и усиливаясь. И тут же среди сосновых стволов, пугающе близко, мелькнуло ярко-рыжее тело. Поразительно, как огромный зверь ухитрялся так незаметно передвигаться, прячась за скудными можжевеловыми кустами и желтеющей листвой подлеска. Похоже, хозяин иголки уже давно следил за нами. Цжумон, отаропевшему ученику, глядя как тигр, выходит перед ними на тропу. Хозяин каменной иголки двигался плавно и лениво. Казалось, мышцы перетекают под его полосатой шкурой. Тигр остановился перед ними в шагах в 10 и уставился на старца золотыми глазами. Цжумон сложил ладони у груди и церемонно ему поклонился, как равный равному. Приветствую тебя, бессмертный дух. сказал он. В его голосе не было и намёка на страх. Ким, глядя, как постукивает по земле кончик тигриного хвоста, тоже отвёл духу иголки поклон, говорить ничего не стал. "Чумон это затеял? Пусть сам и выкручивается", подумал он. "Позволь выразить почтение тебе и твоей семье", продолжал чумон Надеюсь, твоя прекрасная супруга и добродетельная дочь пребывают в добром здравии. Тигр всё так же смотрел на скитника круглыми глазами, только подёргивал хвостом, ким начал беспокоиться. Неожиданно пришёл ответ, но совсем не оттуда, откуда его ожидали. У добродетельной дочери всё чудесно, раздался мелодичный голос, и рядом с тигром на тропе возникла месук. Она гуляла по лесу, услышала перебранку и сразу угадала, кого здесь встретит. — В самом деле этот юнец бывает просто невыносим! — приветствуя ее поклоном, — сказал Чумон. — Строптив, упрям! — Я вообще-то имела в виду одного склочного сварливого скитника, — возразила Месук. — Рада вас видеть, почтенный Чумон! И тебя, Ким! «Не часто вы радуете нас своими посещениями?» «То же самое мне все время повторяют в монастыре». От волнения Ким даже не обратил внимания, что Мисук и Чумон разговаривают так, будто знают друг друга сто лет. В то мгновение, когда фея появилась на тропинке, выскользнула из кустов, возникла из воздуха. Весь мир для него исчез, осталась только она. С той последней встречи у ночного костра дочка горной ведьмы явно стала ещё прекраснее, чем прежде. И никакихстрёпанных волос или крестьянских обносков. Да этот раз она была одета тщательно и нарядно. Видно было, что готовилась принимать гостей. Брови подведены, щёки на румяны, сложная причёска украшена синими перьями зимородка. Платье из текучего шёлка вышито пышными золотыми хризантемами. в руках веер, глаза насмешливые. Отец, преподобный Чумон и ты, Ким, сказала Мисук. Мама просила всех поторопиться. Еда уже на столе. Конечно, не на столе, а на покатом травянистом берегу своего пруда, ведь моя Мен устроила на удивление роскошный обед. Ким дивудавался, откуда у неё всё это взялось. И столовое утварь, и скатерти, и полотенца Не то прятали в пещере, не то доставили и самого Юлима. Мяса, конечно, не было, а все остальное, чем только богаты осенние горные леса. Множество видов грибов и ягод, пряные травы и дикий рис. И все это в десятках изысканных сочетаний. Шли на охоту, а попали на семейную трапезу. Думал Ким, стараясь не особенно жадно накидываться на пищу. Он отвык от вкусной обильной еды и с удовольствием смёл бы всё до чего мог дотянуться. Но его останавливал взгляд Месук. Фея в вязачной позе устроилась на траве, изображая томную аристократку, которая впервые в жизни выбралась на природу. Видно было, что развлекается от души. Старица Ямен тоже принарядилась, причесала седые космы заколола их зубчатым гребнем. обрядила своей мощи в тяжелое парчевое платье. Облокотившись на дремлющего тигра-супруга, она оживленно болтала с щумоном. И с каждым днем все больше и больше. В одном вашем монастыре за сотню монахов перевалило. А гости? А паломники? Зачем монахи построили подъемник? Раньше человек глянет на монастырскую тропу и десять раз подумает, стоит ли ему сюда лезть. А теперь сел в бодейку, и тебя тащат вверх на верёвке. Скоро в долине станет мало места, и придётся уходить. Мы с мужем для здешних жителей как бельмо на глазу я-то знаю. В пропасть путник сорвался, попал под лавину, так непременно либо тигр виноват, либо ведьма заворожила. Нет, скоро выкурят нас отсюда. Ну, ваш супруг такого не допустит, не так ли? возразил Чумон, задумчиво посматривая на тяжёлую морду спящего тигра. А что он может сделать? Сожрать пару-тройку самых назойливых гостей? Вот тогда сам увидишь, за нас примутся по-настоящему. К тому же, съеденный монах плохо скажется на его духовном совершенствовании. Тигр зевнул во всю пасть и снова погрузился в сон. Чумон одобрительно посмотрел на его усы и придвинулся ещё чуть-чуть ближе. Но монахи это ещё полбеды, продолжала жаловаться бабка. Гораздо хуже мерзавцы-охотники. Да что ты говоришь? посочувствовал Чумон. Негодяи. Когда я последний раз гонял отсюда этих звероловов, один из них потерял список. Ты бы видел его. Все тело моего драгоценного супруга было у них поделено заранее. Мясо, потроха, само собой. А также отдельно. Тигриные кости, старуха принялась загибать пальцы, когти, усы, глаза, хвост, печень. И даже при девице неловко сказать, что. Да, эта часть туши справедливо славится как великолепное укрепляющее средство. С ученым видом покивал чумон. Также помогает от бесплодия и... Смутившись, он умолк. Покосился на тигра, но тот не обратил на его слова никакого внимания. — А сколько от них беспокойства, от этих охотников! — сокрушалась бабка. — В прошлом году в долину пробралась целая шайка. Вырыли на тропе ловчую яму, прикрыли ветками. Потом туда провалились двое монахов. А кого обвинили? Конечно, меня. Ямен возмущённо фыркнула и принялась разливать брусничный чай. Из-за спины Кима едва заметно повела духами. Его руки коснулись лёгкие пальцы, и тихий голос прошептал: "Пусть себе болтают. Пошли отсюда". Мисуку вела Кима довольно далеко вверх по ручью, как будто нарочно стараясь уйти подальше от ведминой заводи. Ким едва поспевал за ней. Выйдя на прогалину, она неожиданно отпустила его руку и повернулась к нему лицом. Куда делась та умная аристократка? Перед Кимом снова стояла прежняя неукротимая месук. Тигриные глаза дерзко смотрели на него в упор. — Ну, может, поприветствуешь меня наконец? — Пока ты мне и слова не сказал. — Хватит вести себя словно монах. И не вздумай говорить, что ты и есть монах. Скажу сразу же, как ты замолчишь, удалось встрять Кимму. Давай лучше скажи что-нибудь светское, например, что я прелестная или что-нибудь такое. Ты прелесна, серьёзно повторил Ким. Мгновение подумал и продолжил цитату из старинной любовной поэмы. Смотрю и глазам не верю. Разве может быть таким прелестным смертный? Месук усмехнулась довольным видом. Заиграла веера. Ха, это уже интереснее. Не веришь своим глазам? Но вот что слышал я. В старину фею этой реки называли Месук. Там не она ли? Ну, если хорошенько приглядеться, могу поспорить, что дальше не помнишь. Ну-ка, перечисли свойства феи. Ким посмотрел на Мисук так пристально, что она невольно зарделась. — Как вспугнутый лебедь парит с летящим драконом изяществом схожа. Хризантемы осенней прекрасней она, сосна весенней ей сродни. — Все истинная правда, — закончил он. — По всем признакам невидение. — Сам ты видение, — проворчала Мисук. — Иди сюда. Давай посидим тут на берегу. Они уселись рядом и несколько мгновений молча слушали плеск и бульканье ручья. — Я рад тебя видеть, — тихо сказал Ким. — Часто о тебе думал. Скучал по тебе. — Хороши речи, монаха. — Ладно, я тоже о тебе частенько вспоминала. Месок протянула руку и легко погладила его по голове. — Ужас какой-то! — Месок. Ты мне больше нравился с воинской прической. Не могу смотреть без смеха на эту щетину и твои оттопыренные уши!» Ким зажмурился. «Сейчас замурлычу!» Мисук вдруг отодвинулась и стала очень серьезной. «Не хотелось говорить о плохом за столом. У меня есть одна новость, которая тебя совсем не порадует, Ким. Но держать тебя в неведении нечестно и опасно. Мок Квисин Кагеру снова жив. Ким растерялся. Все, что угодно, ожидал он услышать, только не это. Что ты сказала? Помнишь, что творилось десять лет назад, когда ты только собирался сюда? Все эти намеки, тот человек в черном, который тебя преследовал, гибель предсказателя. Я-то сразу подумала о кознях Кагеру. Никогда не верила, что он так просто сумеет умереть. Надо вернуться на острова Кирим, решила я тогда, найти его обгорелые кости и посмотреть на них своими глазами. Но что-то мне подсказывало, что не кости я там найду. Мисук тяжко вздохнула. Я очень долго собиралась с духом. Я ведь боюсь мук квесина и не стыжусь в этом признаться, просто знаю, на что он способен. Со временем Отец показал мне пути небожителей, научил внезапно исчезать и появляться. Когда я сочла, что готова, то отправилась на север Керима. А там, в сосоре-муре, встретила его, как и опасалась живого. Ким побледнел. А тошнотник? Он по-прежнему с ним. Но насчет волка не беспокойся. В отличие от хозяина, демон утратил телесную оболочку. Сейчас он всего лишь призрак. К ему вдруг вспомнились кое-какие рассказы Ямен. «Правда, что Сихан превратил тебя в кошку, потому что... чтобы ты от него не сбежала?» — хмуро спросил он. «Не совсем. Я и так не могла от него сбежать. Тошнотник охранял меня строже всех вас. В кошку Кагеру меня превратил, чтобы поиздеваться. Но твоя мать сказала, что он влюбился в тебя». Лицо Мисук перекосилось. "Давай я тебе лучше сама расскажу, как обстояло дело. Кагеру был моим учителем, настоящим. Он ведь в самом деле учил меня не так, как вас, своих мальчишек-крабов. Мама тревожилась из-за того, что мой отец не человек. Она не знала, какие его свойства во мне проявятся, и хотела, чтобы Кагеру научил меня управлять собственными возможностями." пределов которых никто не знал, и меньше всего я сама. Мисук вдруг расхохоталась. Однажды мы с Сиханом повздорили, и я разнесла ему полдома, сама не знаю, как это получилось. Как же он перепугался, но виду не подал. Он ведь гордый, как демон. Так почему он превратил тебя в кошку? Упрямо повторил Ким. потому что больше всего на свете Кагиру любил власть. Иначе он не был бы мог квисином. Вместо того, чтобы учить меня, он меня изучал, учился управлять мною сам. Конечно, не явно, исподволь. Да и управлять не надо было. Поначалу я сама с восторгом делала всё, что он говорил. А я так ему доверяла, во всём на него полагалась. Ты не представляешь, как я восхищалась им поначалу. Пока не начала чувствовать, что теряю свободу. И как только один раз я попыталась поступить по-своему, тут я и поняла, в какие сети попала. Мисок снова рассмеялась, но на этот раз довольно злобно. Я его даже в чём-то понимаю. Заполучить фею, которая повинуется с восторгом и по доброй воле. Да это же мечта любого чародея. Одного когеру не учёл. Я не из таких фей. Он сумел превратить волка в преданное адское отродье, но с лесной кошкой этот трюк не прошёл. Сломить волю кошки нельзя, проще её убить. А убивать меня он не хотел. У Сихана на меня были другие планы, и я не думаю, что он от них отказался. Кстати, Ким, на тебя он тоже точит зуб. Я догадываюсь, с озабоченным видом проговорил Ким. Мисук игриво ущипнул его за руку. Эй, не бери в голову. Совсем я тебя, бедняжку, запугала. Я же не сказала тебе самого главного. Мок Квисин, хоть и ожил, но потерял свою силу. Он по-прежнему полон злобы и при этом выглядит как обгоревший трухлявый пень мне даже стало его жалко чуть-чуть думаю он ещё долго будет безопасен